Глава десятая. Пустыня. В тот же вечер мы покинули Ваха и отправились в пустыню. Одеты мы были соответствующе. Длинные легкие одежды прятали каждый участок кожи. А волосы и шею покрывали платки, которые при необходимости можно было поднять на лицо, оставив открытыми только глаза. «А ничего, что мы так поздно выезжаем?» — с сомнением спросила я. «Нет, по пустыне лучше ехать ночью, когда намного прохладнее, да и ориентироваться по звездам легче», — объяснил Демир. Так оно и вышло. Солнце закатилось за горизонт, и на песке опустилась освежающая прохлада. На ясном небе виднелись яркие звезды и серп месяца. Весь видимый горизонт бугрился темными дюнами, раскинувшись перед нами точно гигантское покрывало. «Вот она. Настоящая пустыня. Здесь есть только мы верхом на верблюдах, сухой песок и темное небо. Ехать ночью было жутковато. В темноте мир выглядел совершенно другим, но рядом с Демиром я не боялась. В дороге с ним было надежно. Он ни разу не оставил меня в беде, всегда помогал и заботился о моем самочувствии. Если поначалу я относилась к нему настороженно, то теперь доверяла полностью. Я была обязана ему жизнью. Вот только чтобы расплатиться с ним, одной жизни мне точно не хватит. По дороге мы болтали о разной ерунде, просто чтобы скрасить скуку. Когда забрезжил рассвет, небо стало сиреневым, как луговые васильки, а песок приобрел темно-бордовый оттенок. Но едва солнце выкатилось из-за высоких дюн, пустыня окрасилась в охристые и золотые цвета. За долгие часы без сна я сильно утомилась. Вдобавок, идущий в развалочку верблюд плавно раскачивался, словно убаюкивая, и я с трудом держалась, чтобы не заснуть. «Устала?» — спросил Демир, и его слова немного рассеяли сонный туман. «Сейчас поищем, где сделать привал». По пути местами встречались скалы и большие камни, и, отыскав подходящую скалу, мы остановились в ее тени и легли спать. Поначалу, пока воздух не успел прогреться, я спала крепко, но ближе к полудню стала просыпаться от духоты и пульсирующей в голове крови. Приходилось часто тянуться к бурдюку, чтобы глотнуть воды и смочить треснувшие от сухости губы. Когда тень под нашей скалой переместилась, нам пришлось подниматься и искать новое укрытие. Из-за этого я не смогла нормально отдохнуть. Но Демир сказал, что осталось потерпеть еще один день, а потом мы приедем в оазис, где пополним запасы и выспимся среди свежей зелени. Свежая зелень! Больше я не думала ни о чем другом. В полудреме, насквозь мокрый от пота, с иссушенной кожей мы с трудом пережили этот день и дождались наступления вечера. Раньше мне очень хотелось побывать в пустыне. Но если бы я могла вернуться в прошлое, то отвесила бы себе за такие мысли о плеуху. С приходом вечерней прохлады стало легче дышать. Весь день из-за жары и духоты я почти ничего не ела, а тут уговорила себя съесть кусок вяленого мяса, и у меня появились силы и желание двигаться дальше. После ужина мы свернули лагерь и снова отправились в путь, наблюдая, как закатное солнце заливает горизонт алым. и как над песками сгущается темнота. Я размышляла о том, что через считанные дни мы приедем в Бейфан и, наконец-то, сделаем хоть что-то, чтобы бросить вызов моему дяде. Если все сложится как надо, то совсем скоро я вернусь с местью и займу трон, который принадлежит мне по праву. Ничего в этой жизни я не хотела так сильно, как утереть нос Жанбулату и расправиться с теми, кто убил мою семью. «Почему ты не хочешь быть правителем?» Между делом поинтересовалась я у Демира. «То есть?» — переспросил он. «Ты как-то сказал, что никогда не хотел быть ханом?» «Нет, и царем не хочу быть. Меня к этому не готовили. Я не знаю, что нужно делать, а любые вопросы могу решить только силой. Но как бы ни сложилась моя судьба, я постараюсь делать все, что от меня зависит. «Ты станешь царем Я должен. Так будет правильно. У Ора Мариса, кроме меня, никого больше не осталось, но... Я не знаю. Я приму решение, когда мы выполним нашу задачу. Меня сразу одолели эгоистичные мысли о том, что если Демир станет царем Ора Мариса, то мы с ним точно не поженимся. Правители двух стран, тем более столь несхожих, не могут сочетаться браком. Что будет с нами потом, когда мы закончим нашу миссию? «Увидимся ли мы еще?» Я посмотрела на Демира. Он ехал с совершенно невозмутимым видом и вряд ли думал о том, о чем и я. Собранный, спокойный, он производил впечатление человека, у которого все под контролем. Внезапно мне стало страшно. За время нашего путешествия я очень привыкла к нему. У меня не было людей ближе, и вероятность того, что однажды он просто исчезнет из моей жизни, очень пугала. Я не хотела этого, совсем не хотела. Для меня ты тоже семья, сказал он мне урваного озера. И ты для меня как семья, произнесла я, отвечая на те его слова. А? Демир покосился на меня с непониманием. Ты слышал. «К чему это ты?» Он выглядел растерянным. «Тебе голову напекло?» «Ну и дурак же ты!» Вспылила я. «Я говорю, что ты мой друг, и у меня нет никого ближе тебя, поэтому ты для меня как семья. Я не хочу потерять тебя». «Кто сказал, что потеряешь? Забыла, что я бессмертен?» «Забудь». Мне не хотелось объяснять, что случится, когда он станет царем Урамариса. Это могло повлиять на его решение, а от этого, в свою очередь, зависели судьбы тысяч человек. Я понял, произнес вдруг Демир. Одно твое слово, и я буду где угодно. Нет, — воскликнула я, — ты должен сам это решить. Духи, но почему он это понял? Тогда тут все однозначно. Я могу служить в войсках Алтан-Газара или быть твоим телохранителем, если хочешь. «Ора Марис останется без царя, и конец тогда Ора Марису. можно «Можно что-то придумать. Правящие династии прерывались и раньше, такое случается». «Шамай, если ты хочешь, чтобы я остался с тобой, я останусь». Я ничего не ответила. Мне нечего было добавить, ведь я уже все сказала. Больше мы к этой теме не возвращались ни в тот день, ни на следующий, ни долгое время после». На исходе третьей ночи мы обнаружили первый оазис. Увидев островок зелени и озеро с голубой водой, я чуть не запрыгала от радости. Наконец-то мы хорошо выспимся, наберем свежей воды и отмоемся от толстого слоя песка, который чуть ли не коркой покрывал нас с ног до головы. Едва выбравшись на тропу, обрамленную раскидистыми листьями каких-то растений, Мы спрыгнули с верблюдов, вытащили спальные мешки и разложились в траве за большим камнем. Впервые за последние два дня я смогла поспать крепко и беспробудно. Открыв глаза, я поняла, что прошло не меньше десяти часов, потому что день уже клонился к вечеру. — Твоя мечта сбылась! — услышала я голос Демира рядом с собой. — Ты наконец-то выспалась! Он лежал напротив меня и улыбался. Я сразу взбодрилась и, сев, огляделась вокруг. Мы отдыхали в тени высокой зелени и пальм, где было свежо и приятно пахло. Впереди блестело узкое продолговатое озеро с голубой водой. Людей тут не было, палаток не стояло, хотя на песке и в траве остались следы чьего-то пребывания. — Не хочешь искупаться? — спросил Демир. — Вода невероятная. — Откуда ты знаешь? — сонно поинтересовалась я. Я уже ходил. — Когда успел? — Пока ты спала. Я успел проснуться, помыться и еще немного поспать. — Отлично, молодец! Протянула я, вытаскивая из сумки новый дегел и кусок мыла. — Пойду искупаюсь, только не смей подсматривать. — И зачем ты это сказала? Я об этом даже не думал, а теперь думаю. — Наглец! — воскликнула я и покраснела, как полная идиотка. Демир усмехнулся и, отвернувшись от озера, накрылся одеялом с головой. «Не стану я подсматривать. Делать мне больше нечего. Лучше еще посплю». Я фыркнула и отправилась к озеру. Большие охренные скалы, между которыми торчала высокая трава и пышные кустовые пальмы с раскидистыми листьями. Пробравшись к воде по скалистому берегу, я поняла, что тут меня будет не видно, даже если вглядываться». но раздевалась настороженно, все оглядываясь по сторонам. «Да не станет он подсматривать, не извращенец же он какой!» Успокаивала я себя. За время, проведенное с Демиром, я успела заметить, что он никогда не сделал бы что-то, что мне не понравится. Разложив одежду на камне, что наполовину уходили в воду, я окунулась и стала отмываться от пыли. Мыльная пена быстро становилась коричневой из-за облепившего меня песка. С волосами дела обстояли не лучше. Там словно образовалась еще одна пустыня, и за один раз я их не отмою. Наверное, придется мыться еще раз десять, чтобы избавиться от всех песчинок. Если подумать, то даже в гробницах я не собирала на себе столько грязи, сколько за три дня езды по пескам. Та юная принцесса, которая мечтала побывать в пустыне, мигом бы распрощалась с этой идеей, узная, на что подобное путешествие выходит очень грязным. Когда я кое-как прополоскала волосы, кусты на берегу зашелестели, и я мгновенно спряталась за камнем. Какого духа там происходит? Не успела я толком испугаться, как неподалеку появился Демир. При виде него я одновременно и растерялась, и разозлилась. Неужели я в нем ошиблась? И о чем я только думала, отправляясь в путешествие один на один с мужчиной? — Ты здесь? — раздался его голос. «Что еще за ты здесь?» — рявкнула я, выглядывая из своего укрытия. «А где мне прикажешь быть? Убирайся немедленно!» «Не кричи!» — зашипел он на меня. «Быстро одевайся и выходи!» «Что это значит?» «Тише!» — перебил он и отвернулся, разглядывая что-то сквозь кусты. «У нас неприятности!» Воды у камня было чуть выше колена. Я притянула к себе чистый дегел и быстро в него завернулась, придерживая подол, чтобы он не намок, а потом выбралась из воды и втиснулась в сапоги. Первым моим желанием было отлупить Демира, но я умерила пыл, заметив, как напряженно он всматривается в кустарники. — Ты закончила? — тихо спросил он. Я подобралась к нему, престиженно обхватив себя за плечи, как будто по-прежнему была без одежды, и вгляделась туда же, куда и он. «Что случилось, раз ты так обнаглел?» — шепотом спросила я. Я бы не стала этого делать без веской причины, а она у меня есть. В Оазис только что приехала банда пустынных кочевников. «Отлично!» — я закатила глаза. В том, что нас и здесь настигли неприятности, не было ничего удивительного. После трех на удивление спокойных дней пути нечто подобное не могло не случиться. По крайней мере, моя паника по поводу ненадежности Демира сошла на нет. Он просто хотел меня защитить. Ведь если бы кочевники натолкнулись сперва не на него, а на меня, на Гишом, купающуюся в озере, то все закончилось бы очень плохо. — И что будем делать? — спросила я. — Уйти незамеченными не выйдет, значит, придется их всех убить. — Может, это обычные путешественники? — Нет, это отряд вооруженных воинов. Кусты неподалеку шелохнулись, и Демир резко опустился на корточки, заодно утянув и меня. Мы спрятались за исполинскими листьями невысоких пальм. Сквозь них я увидела человека в бежевых одеждах, который явно направлялся к озеру. Демир уже держал на изготовку один из своих кинжалов, и его глаза приобрели серебряный оттенок. Когда противник приблизился к нашим кустам, Демир выпустил кинжал, и тот, сделав свою работу за пару секунд, вернулся ему обратно в руку с окровавленным лезвием. Под куст с глухим звуком повалилось тело. Лицо убитого оказалось замотано платком так, что были видны только глаза с застывшим в них удивлением. На его поясе висели огромный изогнутый меч и короткий ножик, а на груди — прямо под распоротым горлом. Поблескивала круглая бронзовая пайза. Мои глаза полезли на лоб. На пайдзе изображался степной орел. Я бросилась к мертвецу и резко сорвала цепочку с его шеи. — Что ты делаешь? — шикнул на меня Демир. — Я показала ему пайзу. Это наемники моего дяди. — Ясно. Демир свободной рукой вытащил второй кинжал и осторожно выглянул из-за листьев. — Не отходи от меня, — скомандовал он. Я сунула Пайдзу за пазуху, а потом отобрала у мертвеца изогнутый меч и, вооружившись им, догнала Демира. Он бросил на меня хмурый взгляд. «Тебе это не нужно». «Пусть лучше будет, чем не будет», — ответила я. Он не стал спорить, и мы двинулись дальше, выискивая врагов. Как оказалось, наемники, человек пятнадцать, уже обнаружили наш лагерь и верблюдов, и теперь бесцеремонно разглядывали оставленные вещи. Мы спрятались в высокой траве неподалеку от лагеря и увидели, как один из воинов вытряхнул на спальный мешок книги и всякие женские штучки из моей сумки. Другой вытащил из ножен мои новые парные мечи, купленные Демиром, и с хозяйским видом повертел их в руках. — Найти кто здесь? — скомандовал наемник с серебряной пальцой на шее, тогда как остальные носили бронзовые. Это означало, что он у них главный. Демир жестом приказал мне не высовываться. и пока воины не разбрелись, кто куда, вышел к ним сам, решив облегчить задачу. Не им, конечно, а себе. Кинжалы он прижал лезвиями к предплечьям, пряча их за рукавами. Когда наемники его увидели, они сразу повскакивали, обнажая изогнутые мечи. — Твои вещи? — спросил главарь. — Ну да, — небрежно отозвался Демир. — Сколько вас? — Я один. — Тут женские вещи. — — заметил тот воин, который вывернул мою сумку. «Найти женщину!» — скомандовал главарь. «Кто первый найдет, тому она и достанется». «Духи, я им что, трофей какой-то?» Несколько наемников сдвинулись с места, но не успели сделать и пару шагов, как Демир бросил кинжал, и тот пробил их насквозь, одного за другим. Демира атаковал еще один воин — Но мой друг увернулся от меча, схватил противника за руку и выгнул ее в обратную сторону. Так сильно, что послышался хруст. Следом Демир выпустил второй кинжал. И на землю, подобно фигуркам домино, только успевали падать свежие трупы. Воина со сломанной рукой он добил, просто свернув ему шею. Я не успела узнать, что случилось с остальными и главарем, потому что кто-то, подкравшись сзади, рукой зажал мне рот. Похоже, это был один из тех наемников, что прочесывали оазис. Я хотела закричать, но получилось давленное мычание. Осознав, что положение у меня незавидное, я не растерялась. Легнула схватившего пяткой под колено, а потом резко ударила затылком в лицо. От этого перед глазами заребили цветные пятна. Я собралась силами и едва хватка ослабла, развернулась, вывернула клинок изогнутой стороной вверх и пронзила врага в грудь. А Демир говорил, что оружие мне не пригодится. Как же? Выдернув клинок, я вывалилась из кустов в сторону лагеря. Все наемники уже были перебиты, поэтому скрываться стало незачем. «Шамай — Шамай! — окликнул меня Демир. Наверное, после нападения я выглядела ошеломленно, поскольку в его взгляде читалось беспокойство. Я потрясла головой, отгоняя разноцветные пятна, словно мух, и ощутила пульсирующую боль в затылке. «Там точно вылезет шишка». «Ты немного просчитался, но ничего», — пробормотала я, отбрасывая меч в сторону. «Это все? Будем надеяться». Я прошла между телами, всматриваясь в пайдзы, и вскоре нашла то, что искала. Табличка главаря могла нам пригодиться, поэтому я забрала ее себе, а потом кинулась собирать разбросанные вещи. Некоторые книги помялись, а обложки оказались заляпаны кровью, Но в целом урон мы понесли небольшой. — Мы все-таки немного уменьшили власть Жанбулата, — проговорила я. — Хотя бы в пустыне. — Капля в море, — ответил Демир. — К большим победам идут маленькими шагами. — Тоже верно. Я подняла на него взгляд. — Чего стоишь? Давай перенесем лагерь в другое место, а то будет, как у Медвежьей пещеры. — Да, — спохватился Демир и стал помогать мне с вещами. При этом он вел себя странно, будто избегая смотреть мне в глаза. «Что с тобой?» – спросила я. «Ничего, просто не хочу, чтобы ты думала, что я что-то видел, потому что я шел с закрытыми глазами и не видел ничего». «Ладно уж, Демир, даже если ты что-то и видел, это не так страшно, как смерти или еще что похуже, от чего ты меня снова спас». Мы ехали еще несколько дней. Снова пришлось спать на песке, что после оазиса было вдвойне мучительно. Хоть мы и набрали воды, этого бы до конца пути не хватило, а другие оазисы не попадались. Я не успела и глазом моргнуть, как наши запасы уменьшились вдвое. Но все было бы ничего, если бы не роковая случайность во время одной из остановок. Пока я стояла себе и безмятежно пила, Демир подошел ко мне, что-то сказал и похлопал меня по плечу. От этого жеста я случайно выронила бурдюк. Такого бы не случилось, не будь я вялый и уставший. Но, увы, вода вылилась и мгновенно впиталась в песок. Мне удалось спасти лишь несколько глотков, но их уже не хватило бы на оставшуюся дорогу. — Что ты наделал? — воскликнула я. Его вины в этом было, конечно, меньше, чем моей. Но я не нашла ничего лучше, как обвинить Демира, а не свои кривые руки. — Прости. Испуганно ответил он. «Осталось что-нибудь? Мне очень жаль, я... Проклятие! Забери мою воду!» Он снял с плеча шнур своего бурдюка и протянул мне. «Не надо!» «Бери!» Настойчиво сказал он. «Не возьму!» «Если ты умрешь от жажды, то какой смысл в нашем путешествии? Со мной ничего не случится, от такого я точно не погибну!» «Ты уверен?» «Уверен! Возьми, пожалуйста!» «Если хочешь, давай поменяемся». Не дожидаясь ответа, он забрал мой бурдюк и вложил мне в руку свой. «У тебя он почти полный», — удивленно проговорила я, пощупав кожу мешка. «Ты вообще пьешь?» «Шамай, ты меня утомляешь. Поехали дальше». Оборвав разговор о воде, он забрался на верблюда. Но меня все это очень обеспокоило, поэтому в дальнейшем я пристально следила за Демиром. За пару часов я успела приложиться к воде раз пять, в то время как Демир ни разу. Его лицо было скрыто платком, виднелись только глаза, и я не могла судить о его состоянии, хотя держался он, как обычно, прямо. Он всегда ругал меня за вялые руки, а после ранения мы не провели ни одной тренировки. Если он умрет из-за того, что я такая рохлят, то я себе этого никогда не прощу. «Демир, скоро мы приедем?» — спросила я. — Еще часов пять-шесть, и пустыня сменится степью. Потерпи немного. — Дурак, я за тебя переживаю, а не за себя. — Ну, раз пять-шесть часов, то воды нам хватит. Возьми у меня. Я протянула ему бурдюк, но он лишь устало и мазнул по мне взглядом, а потом уставился обратно на дорогу. — Ты выросла в степи и должна понимать, что там тоже нужна вода. — Дурак. Если тебе так нравится себя мучить, то, пожалуйста. Что мне его насильно поить, что ли?» Я обиженно стиснула по воде, хотя продолжала поглядывать на Демира и следить за его состоянием. Впрочем, он не только не умирал от жажды, но даже бровью не повел. Через пару часов меня стало сильно клонить в сон, но я старалась держаться. Я так сосредоточилась на дороге, что на время перестала наблюдать за Демиром. Вспомнила я о нем лишь тогда, когда рядом со мной раздался грохот. Я сразу взбодрилась и повернулась. Его не было в седле. Я испугалась, спрыгнула в мягкий песок и понеслась к упавшему другу, спотыкаясь по дороге. Впрочем, когда я запнулась во второй раз, то доползла до Демира уже на коленях и схватилась за его одежду. «Дурак!» — закричала я на него. «Ты живой?» Я убрала платок с его лица и увидела, что он смеется. Это изумило меня. Демир улыбается-то редко, а тут смеется. Дела точно плохи. «Что?» — рявкнула я. «Нет, просто живой ли я? Это правда смешно». «Не смешно. Немедленно пей!» Я сунула ему под нос бурдюк и насильно влила воду в рот, добавив еще пару ласковых. Сделав один глоток, он сразу отвернулся, и немного воды пролилось мимо. Тут я совсем разозлилась, но злость эта была какая-то отчаянная, отчего глаза аж слезами. «Зачем ты это делаешь?» — всхлипнула я. «Ты хочешь, чтобы я смотрела, как ты умираешь по моей вине?» «Глупая, ну что ты ревешь?» — слабо проговорил он, приподнимаясь на локте. «Если бы я мог умереть от подобного, то меня бы тут с тобой не было. Сейчас я посижу немного, и мы поедем дальше». Демир рухнул обратно в песок и уже не смог подняться. Он не умер, но дыхание его замедлилось, и я зарыдала сильнее. Я знала, что он бессмертный, знала, что если он умрет, то воскреснет, но это не означало, что он не страдает. А во всем виновата глупая я. — Как неразумно ты тратишь жидкость! — прошептал он. — Ты так не ревела, даже когда я прижигал твою рану архи. С тобой все хорошо? «Может, стоит найти шамана?» «Ненавижу тебя!» — сквозь слезы сказала я. «Раз так, я вылью всю воду!» Я достала пробку и резко перевернула бурдюк, знак солидарности. «Если он хочет страдать, то будем страдать вместе!» Вода не успела вылиться полностью. Демир резко обхватил горлышко ладонью и выдрал бурдюк у меня из рук. От моей выходки он даже взбодрился и перестал выглядеть умирающим. «Зачем?» – растерянно спросил он. «Неужели ты не понимаешь, что я пытаюсь спасти тебя?» Демир закрыл пробку и повесил бурдюк себе на плечо. До меня запоздало дошло, что я наделала. Дело было не в проклятой воде. Демир заботился обо мне, а я в одно мгновение обесценила все его старания. От осознания этого меня насквозь прожгло чувство вины. «Прости меня!» Я заплакала еще сильнее, не в силах справиться с эмоциями. С ними в последние дни вообще творилось что-то непонятное. «Проклятая пустыня сводит меня с ума!» «Глупая принцесса!» Демир притянул меня к себе и прижал к груди. Я вцепилась в него, как утопающий в веревку, и какое-то время рыдала, задыхаясь и всхлипывая. «Дура неблагодарная!» — обзывала я себя. «И впрямь глупая! Ни мозгов, ни совести!» Демир слабо погладил меня по голове, и я сильнее прильнула к нему щекой. Мне хотелось пролежать так всю жизнь, но я отогнала эти мысли прочь. Сейчас все зависит от меня. Если я не соберусь и не встану, то нам обоим придется плохо. Стиснув зубы, я успокоилась и села. Демир не шевелился, но продолжал медленно и тяжело дышать. Я успела понять, что он упрямее осла, и если мы не выберемся поскорее из пустыни, он так и не будет пить. Да и пить-то по моей глупости почти нечего, а остатки он наверняка пожертвует мне. Тебе нужно подняться. Я схватила Демира за ворот и попыталась посадить, но он оказался слишком тяжелым. Поняв, что так ничего не получится, я закинула его руку себе на плечи и поднялась вместе с ним. Ноги его еле держали, но демир все же нашел в себе силы устоять, и мне удалось подвести его к верблюду. — Забирайся! — приказным тоном сказала я. Если бы я могла, я бы сама забросила его в седло, но это, разумеется, было невозможно. — Шамай, я в порядке! — пробормотал он. — Оно и заметно! «Забирайся на проклятого верблюда!» Я попыталась скопировать его командный тон. Вдруг у него проснутся воинские инстинкты, и тело само выполнит приказ. Моя тактика сработала, и Демир, превозмогая себя, с трудом забрался в седло и устроился там полулежа. Я отобрала у него карты, где был отмечен наш путь, и по верблюда, а после запрыгнула в свое седло. Вести двоих верблюдов и одновременно ориентироваться на местности оказалось очень сложно. Особенно если учитывать, что я плохо понимала, в какую сторону следует двигаться. Духи, со мной мы точно пропадем. Дурак, — бубнила я. Я глупый и ты глупый. Мы не выживем. Мы стоим друг друга, — раздалось рядом. Когда я в детстве увидел тебя, то сразу понял, что мы поладим. — Я уже не та принцесса, — ответила я. Ты намного лучше, чем я себе представлял. Я удивленно посмотрела на него. Демир редко откровенничал, но раз уж начинал, то много выкладывал, и пищи для размышлений хватало на несколько дней вперед. «Похоже, ты повредил голову», — заметила я. «Видимо, нам все-таки придется искать шамана. Для тебя». Демир засмеялся. «Уже во второй раз. Мне захотелось проверить воду, которой я его напоила, чтобы убедиться, что она на самом деле вода, а не архи». но потом вспомнила, что алкоголь на него не действует. Эх, лучше бы это оказалось Архи, вылить ее было бы совсем не жалко. Рада, что хоть кому-то из нас весело. Кисло отозвалась я. Ох, Шамай! Отсмеявшись, протянул он. Я снова повернулась к нему. Демир опустил голову и прикрыл глаза. Куда ехать? Спросила я. Большая синяя звезда. Сонно проговорил он. Я пошарила глазами по небу и обнаружила искомый ориентир, в сторону которого и направлялись наши верблюды. Поняла. Сверившись с картой, я решила, что до степи можно добраться без остановок, если поднажать. Вот только небо уже начинало светлеть, а значит звезда исчезнет, и я уведу нас совсем не туда. Не исчезай, звездочка, ты наша последняя надежда. Небо постепенно приобретало все более светлый оттенок. Я не сводила глаз со звезды, так что их покалывало от боли. Казалось, если я отведу от нее взгляд, то сразу потеряю. Так мы двигались еще пару часов, пока я, наконец, не заметила, что по дороге начали попадаться сухие клочки травы, похожие на чьи-то выдранные волосы. Глянув на горизонт, я увидела, что там виднеется степь. Эта одушевило меня и потушила все сомнения. «Сегодня мы не пропадем!» «Демир, мы почти приехали!» Радостно воскликнула я, повернувшись к нему. Но Демир безмятежно спал, не реагируя на мирские невзгоды. «Ничего, у меня хороший учитель, я не подведу его, как и он не подводил меня», заверила я неизвестно кого и увереннее стиснула поводья. На удивление, звезда не исчезла даже тогда, когда небо стало светлым. Теперь у меня было два ориентира — звезда и степь. И я справилась со своей задачей. Когда мы ступили на желтую, выгоревшую траву, моему счастью не было предела. Проехав еще немного, я огляделась в поисках подходящего места для привала. Неподалеку громоздились некрасивые угловатые скалы. И я решила, что в их тени мы сегодня и расположимся. Расстелив спальные мешки у подножия скал, я вернулась к спящему Демиру. Он открыл глаза и посмотрел так, будто вообще не понимал, кто он такой и где находится, однако слез на землю и позволил мне увести его к спальникам. Там он лег и снова уснул. — Демир, завтра наше мучение закончится, мы уже одной ногой в Байфане, — сказала я. Он только поёрзал, промычав в ответ что-то неразборчивое. «Спи», — я зевнула. «Я тоже буду спать». Опустившись рядом, я обняла его руку и провалилась в сон.